Советы интересны, но он породил такую немедленно возникшую мысль. А если медведь сверху спускаться будет, тогда куда нам податься? И вот последнее напутствие на случай встречи с таежным хозяином. Если встретитесь с медведем, надо на него накричать страшным голосом, и он убежит. Как видите, советы крайне простые и очень практичные. Если же учесть, что давались они людьми бывалыми, опытными. Множество раз в своей жизни бесстрашно пролетавшие над тайгой на скоростных реактивных лайнерах, то им цены просто не было. Мы же, в свою очередь, очень надеялись, что эти разумные предостережения не смогут нам приходиться. Хотя, честно говоря, когда мы были в Москве, Нам почти нестерпимо хотелось повстречаться с медведем в тайке, при условии, что это будет сытый, добрый медведь, с характером робким, покладистым, и что при этом он не будет изнывать от одиночества скуки и любопытства. В худшем случае пусть это будет сбежавший из цирка и еще не одичавший медведь. Только позже я понял, что в глазах большинства товарищей предстоящая экспедиция была мероприятием очень рискованным, возможно и безрассудным, и именно поэтому они так близко к сердцу приняли все мои хлопоты. Некоторые считали своим долгом предостеречь или даже отговорить, полагая, видимо, что я принял решение необдуманно и теперь втайне сожалею об этом. Некто, известный как человек, не совершивший в жизни ни одного опрометчивого поступка, сказал, имейте в виду, бывало много случаев, когда люди уходили в тайгу и не возвращались, и никто никогда не узнавал, что с ними случилось. Другой человек, объездивший всю Европу, но не успевший еще побывать в Восточнее Балашихи, заметил В тайгу Даже бывалые люди берут с собой на комарник. Вы не берете? Комары живьем вас сожрут. Через некоторое время он же, повстречав меня в коридоре, заметил. Вам обязательно надо взять рацию и ракетницу. Без этого идти в тайгу безрассудно. Что я мог на это ответить? Только то, что когда человек идет в лес за грибами, или просто случайно в нем оказываются, а потом теряют дорогу и остается один, откуда у него могут оказаться ракетница с рацией? Ведь мы хотели оказаться точно в таком положении, как тот человек. Как ни странно, меньше всего было советов относительно того, каким образом можно добывать пищу в тайге. Тут, видимо, фантазия отступала перед суровой реальностью жизни. Одна очаровательная девушка, глядя на которую ни за что не скажешь, что в детстве она специализировалась в лазании по заборам и в интригах против мальчишек, присоветовала, видимо, вспомнив кое-какие эпизоды из детства. «А надо сделать рогатку!» «Из чего?» — наивно спросил я ее. «Из резинки?» «Что ж, весьма практичный совет, но у меня тут же появился вопрос». Где же мы ее возьмем-то в тайге? Я надеялся поразить собеседницу несокрушимостью довода. Только напрасно я на это рассчитывал. Это она сокрушила меня. Резинку надо вынуть из плавок. Короче говоря, теперь мы были вооружены буквально на все случаи жизни в лесу. Они усилили нас морально, теоретически, и я подумал, что теперь, пожалуй, Могу с голыми руками и босиком пересечь тайгу в любом направлении. Немного о том, как мы были одеты и что взяли с собой. Обыкновенно одеты. На каждом был свитер и тонкий туристский костюм, в которых помимо туристов еще любят ходить студенты из строотрядов. отрядов. Забегая вперед, скажу, что костюмы эти оказались очень удобными и полностью оправдали себя хотя мы сделали все возможное, чтобы превратить их в бахмоте и прожечь дыры в доступных и недоступных местах. Мы ни разу не пожалели о том, что именно на таких костюмах остановили свой выбор. Они, правда, совершенно не держат воды и промокают мгновенно, но на случай дождя предусмотрительные люди берут что-то другое. Мы же не взяли с собой ничего». Только у Толи оказался кусок полиэтиленовой пленки, размером около двух метров на метр, прихваченный вместо плаща. Хозяйским взглядом его оценив, я понял, что при необходимости можно будет попытаться соорудить из него укрытие для всех нас троих. Правда, впервые увидел я эту пленку, когда мы уже вступили в тайгу. Стало быть, Толя... Предусмотрел эту возможность несколько раньше. Обувь мы нарочно решили надеть самую разную. Толя был в кирзовых сапогах, Алексей в кожаных туристских ботинках, а я в кедах. Интересно, кому из нас будет удобнее? Пока же можно было предположить, что Толины сапоги не относятся к семейству сапог-скороходов, хотя и были 46 размера. Но как средство от комаров и дождя, вряд ли лучше что-нибудь сыщешь. Каждый из нас взял какой-нибудь нож. Разве кто ходит в лес без ножа? Один маленький туристский топорик, корзинка, котелок. И у всех либо бутылка, либо фляга с водой. Ну и, конечно, у каждого были часы. Алексей — единственный среди нас курильщик и вполне естественно что в его кармане оказалась неполная коробка спичек это входило в одно из условий эксперимента мне кстати представлялось любопытным понаблюдать и проанализировать мучение ближнего после того как он сомнет и выбросит пустую сигаретную пачку соли мы взяли ровно столько сколько обычно берут с собой люди чтобы посолить пару огурцов и картошку и конечно Никаких запасов еды, консервов, никаких неприкосновенных запасов. Нам предстояло самим найти и добыть пропитание. Как я уже говорил, у нас не было ни рации, ни сигнальных ракет, решительно ничего, что помогло бы дать знать о себе. Для проведения эксперимента мы выбрали Красноярский край. Почему? Как раз в этих местах случилась история – о которой я рассказывал в самом начале. Здесь даже в сравнительной близости с городом сохранилась глухая тайга. И может быть еще и потому, что именно здесь, к север от Красноярска, в Енисейске, побывал когда-то Робинзон Круза, возвращаясь из путешествия на свой необитаемый остров. Остров, кстати, к тому времени был уже заселен и стал добропорядочной английской колонией хотя помимо англичан там жили еще и испанцы. Робинзон возвращался через Китай, потом ехал по левому берегу Амура и далее, миновав Удинск, прибыл в Енисейск. В повествовании Дефа я нашел такие строки. «Миновав Енисейск на реке Енисей, отделяющий, по словам московитов, Европа от Азии,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 Однако Россия очень его привлекала, и он написал даже книгу под названием Беспристрастная история жизни и деятельности Петра Алексеевича, нынешнего царя Московского». Можно только предполагать, откуда Дефа подчеркнул сведения о Сибири, сообщаемые читателю. Скорее всего, от английских и шотландских купцов, посещавших Робинзон, как известно, был моряком, простым человеком, да и отец его был всего-навсего разбогатевшим немецким торговцем, обосновавшимся в Англии. Но нельзя забывать, что говорил-то его устами, Дефон.